Из своего, скратко, Лена и Илья видели, как он прокрался за дами крайнего дома и скрылся за сараями. До сих пор ни одна живая душа не появилась на единственной улочке биостанции. В здании медпункта, наконец, открылась дверь, и вышла молодая фельдшер Екатерина с подойником в руках. Она сладко потянулась и скрылась в новом брусовом сарае. Вскоре оттуда послышалось нежное позвякивание — Молочные струи били в стенки ведра. Местные собаки устроились на высоком пригорке за радиостанцией. Там они сразу убивали двух зайцев. Наблюдали за близлежащей округой и принимали солнечные ванны. По их умиротворенным мордам и расслабленным позам можно было сразу догадаться. Чужаков на станции нет. Вскоре вернулся Филипп и подтвердил их наблюдение. Все спокойно, но почти никого из жителей в поселке нет, кроме фельдшерицы. Да еще на метеостанции он заметил мужика, прикорнувшего на казенной кушетке. Держа лошадей на поводу, спустились к домам. Из сараюшки с полным подойником показалась Екатерина. Она поднялась на крыльцо, но, заметив грязных вооруженных людей, испуганно вскрикнула и юркнула в открытые двери. «Катя!» — окликнула ее Лена — не бойся, выйди на минуту». Услышав женский голос, фельдшерица осторожно высунула нос из-за кружевной занавески и перекрестилась. «Господи, Елена Максимовна, я вас не узнала. Что-то с вами случилось? Терентьев вас еще вчера ждал». Она с удивлением оглядела спутников Лены. «А где же директор и папа ваш?» Тут Екатерина глянула поверх их голов, и ее глаза округлились от страха. «Как по команде. Филипп и Лена проследили за ее взглядом. От трассы вниз по горе мчался КамАЗ с прицепом. На крутых поворотах прицеп заносило в сторону и машину разворачивало поперек дороги. «Пьяные они, что ли?» — прошептала женщина. Филипп побледнел. «Живо в дом. Кажется, Шерхан уже здесь». «Нет», — Лена шагнула с крыльца. «Сейчас надо попасть на радиостанцию». «Сообщим в поселок о случившемся. Катя...» — обратилась она к ничего не понимающей женщине. «Радисту себя...» — «Там он, там, еще не уходил. Только что утреннюю метеосводку передавал. Я вот ему собиралась молочка парнова занести. Парнишка молодой, недавно из армии...» Она засуетилась, втискивая ноги в разношенные шлепанцы. «Он ведь вас еще не знает, Елена Максимовна, поэтому я лучше с вами пойду, помогу с ним переговорить...» КамАЗ тем временем миновал спуск и приближался к мосту через реку, от которой до поселка всего лишь полкилометра. Филипп выругался сквозь зубы, передернул затвор карабина, досылая в ствол патрон. — Давайте отсюда живенько, а я постараюсь вас прикрыть. Через огороды они ринулись к небольшому домику радиостанции. На окраине собаки подняли оглушительный лай. Глянув через плечо, Лена заметила, что КамАЗ перегородил улицу, а несколько пестрых фигурок с автоматами наперевес скрылись за зданием метеостанции. Прозвучала короткая очередь, и сразу же жалобно взвизгнула собака, а ее товарки зарелись иступленным лаем. И Лёшка вдруг метнулся обратно, там же Рогдай остался, и не успела Лена остановить его, скрылся за забором. Услышав выстрелы, на крыльцо радиостанции выскочил молодой рослый парень с карабином. Увидев бегущих навстречу женщин, причем одну с грязной повязкой на голове и автоматом в руке, изумленно выпучил глаза. «А ну, стойте! Сюда нельзя!» «Ты, Ленька, брось свои пограничные замашки!» Задохнувшись, Екатерина присела на нижнюю ступеньку. «Живо включай свою бандуру!» «Елене Максимовне нужно важное сообщение в поселок передать!» Без начальства никакие сообщения не имею права передавать. Парень продолжал вглядываться поверх их голов в улицу. За домами он не видел грузовик, но рассерженный, многоголосый лай говорил о том, что в поселке появились чужие люди. Лена наставила на него автомат. — Ты что, не слышишь, как собаки голосят? Через пять минут нас всех перестреляют к чертовой матери. Парень попятился назад, а Екатерина мелко закрестилась. «Господи помилуй, да что вы такое говорите, Елена Максимовна?» Не слушая ее, Елена вбежала в комнату вслед за парнем.